представляет фантастический боевик «Я Волк». 1 е с е р и я Женя, какого черта? Мне показалось, ты меня звал. Показалось. Я не люблю, когда за мной наблюдают во время сна. Не знала, что ты брезга по утрам. Ну вот теперь знаешь. Хочешь, сделаю тебе кофе? Да, было бы здорово. А где ты спала? Я пришел под утро, этот диван был пустым. В мальчиковой спальне. С Чопом? Нет, не с Чопом, а на кровати грифеля. Я решила оставить этот диван в общей комнате для тебя. Как это любезно с твоей стороны. Да что с тобой, Макс? Я тебя чем-то обидела? Нет, нет, нет, прости. Я должен тебе кое-что рассказать. Герда с вами? Нет. Доброе утро, Санрайз. Не такое оно и доброе. У меня херовое предчувствие. Ха, а я надеялась, что он сдох, и поэтому я его не могу просканировать. Профессора Дрозда тоже нет. Думаешь, они сбежали вдвоем? Это не смешно, Макс? Они перешёптывались вчера, и я не слышала о чём. Кофе, с а н д р а й с К чёрту кофе! Я оденусь и пойду её искать. Я пойду с тобой. И я. Эй! Без меня никто никуда не уйдёт! Я с вами. Вот только пару бутеров заточу. О, товарищ генерал! А я и не думал, что вы приедете. Ну так, я же должен видеть, за что мы платим, Аркадий Николаевич Так, это и есть хваленый дроздом саркофаг? Так точно Здоровенная бандура х <связь> шесть человек его сюда еле втащили Смотри-ка, не обманул профессоришка <связь> Да, когда начнется представление? Ну, с минуты на минуту Мне позвонили с проходной. д р о с т вошел в здание в компании девушки. Алчный сукин сын, а? Он так жаждет наживы, что ведет овцу на заклание. И наверняка без зазрения совести. Войдите. Доброе утро. Вижу, устройство уже доставили. Хлопот с ним не было? Нашли б ы с т р о Да. Оно оказалось в подвале под развалами сгоревшей школы, как вы и указали. Какой волшебный день. Сегодня б у р а т и н а превратится в обычного мальчика, то есть в девочку. Она совсем дитя. Это Гертруде. Целительница, если я правильно помню. Таргерде забирать чужую боль. Это чудесный дар. Ну, что ж, приступим? Да-да. Сейчас. Оборудование запускается с помощью шифра. Дайте мне минутку. Надо вспомнить комбинацию цифр. Это ведь не уловка, профессор д р о с т Вы ведь не водите нас за нос. Герда ведь здесь, Аркадий Николаевич. Зачем бы мне её приводить к вам? на экскурсию. Так, надо кому-то из нас остаться в квартире. Это точно буду не я. Ты на взводе, с а н р а й с Когда Женька пропала, ты тоже не сидел на месте, Макс. Хорошо, тогда Чоп останется здесь. А чё я-то сразу? Вон, Женя может остаться. Без проблем, я останусь. Мы можем сканировать местность. Искать сигналы Герды на расстоянии. Ты в этом смысле бесполезен, Чоп. Верно? Ну, ладно. Если вернется д р о с т или Герда, сразу сигнализируй. Я могу с ней попрощаться? Да, конечно. Что ему еще нужно? Хочет попрощаться. Гертруда, то, что мы сейчас делаем, это... о ш и б Какая же это ошибка, если исполняется самая заветная мечта Герды? Раз ты так считаешь, ты единственный лучик света в моих дремучих дебрях жизни. Вы как будто прощаетесь с Гердой навсегда, профессор. Нет, конечно нет. Я люблю тебя, моя прекрасная Гертруда. р а з д в а т р и ч е я иду тебя искать Закрывай скорей окошко Позабавимся немножко Что же я наделал? Да не пугайте же её, профессор! Она меня не слышит Саркофаг герметичен Она такая красивая Улыбается Эта девочка не знает, что она больше не проснётся? Нет, это наивное дитя верит в волшебство И людям, которым не следует верить Мне так и не удалось испытать это устройство на моих воспитанниках Поэтому не совсем представляю, сколько времени займёт весь процесс Да жми ты эту чёртову кнопку, профессор! Вы же говорили, он з в у к а н е п р о н и ц а е м ы й Ей слишком больно, поэтому ее слышно даже сквозь прочные с т е н к и саркофага. Прости меня, прости меня, Гертруда, прости. Все, ее больше нет. Сейчас начнется вторая стадия. Ее останки утилизируются и станут пеплом. Вы не предупреждали, что это столь жестокое зрелище? Я выполнил свою часть договора. Теперь я могу забрать свои деньги. Что вы за человек, д р о с т Я буду у себя, Аркадий Николаевич. И что дальше? До сегодняшнего дня... Я думал, что меня трудно впечатлить. Нет, я выйду на воздух. Дайте мне пять минут, профессор. Я все правильно сделал. Ты ведь хотела свободы, Герда. Она у тебя есть. Но за все надо платить. «Пераспера адастра», то есть «черестернии к звездам». ты прошла через этот маленький ад, чтобы расправить крылья. <связь> Господи, боль адская! Пом Помогите! помог Помогите кто-нибудь! <связь> Опа! Что случилось? Почему Санрайс в отключке? Мы не знаем. Как только повернули из двора на улицу, она потеряла сознание. Чоп, дай воды! <су> <су> Наша нить оборвалась, Макс. Её больше нет. Её нет, Макс! Так, тихо-тихо, Санрайс. Ты же сама говорила, она тренируется, чтобы не определяться. Это просто очередной трюк Герды. Я чувствую, Макс, я чувствую. Ее сердце перестало биться. Чоп, проверь в моей комнате чемодан. Не прихватил ли профессор его с собой? И ищи на кровати внутри матраца. Что же нам делать, Макс? Я не знаю. Все разрушается, абсолютно все. Я уверена, д р о с замешан в ее исчезновении. Мы этого не знаем наверняка. На, Макс, держи чемодан. Макс, не молчи. Еще одна кнопка погасла. И что это означает? Это означает, что я была права! А -а -а. Держи е Чоп! Не дай е т и Пусти меня! Пусти, ч о Я найду этого старикашку и закончу то, что начал Макс! Башка проклятого дрозда лопнет, как арбуз! Пусти! Пусти! Может, ее гипнозом убаюкать? Давай. Я? Ну, ты теперь в этом спец, так? Жду не дождусь, когда ты нам поведаешь о своих похождениях. Ты ведь а, потом объяснишь п р ч и н у с в о й злости? Э, да не брыкайся ты, блин. Санрайз, только зря силы потратишь. Отпусти меня по-хорошему, Чоб. А иначе всем т а к и м сдобровать. Слышишь? Санрайз, посмотри на меня. Три. Твои веки тяжелеют. Два. Силы на исходе. Один. Спи. Ого! Ничего себе! А чё р а н ш т а к и е приколюхи не использовали? Санрайз бы ручной стала. <связь> У нас есть правила, Чоп. И одно из них — не использовать наши способности против друг друга. А <связь> сейчас-то что было? Жека! Уложила в нокаут ведьму! Это вынужденная мера воздействия. А, жаль. Когда она спит, она мне даже нравится. Макс, если профессор не забрал чемодан, может он и ни при чем? Ведь с помощью пульта можно навредить нам. С пульта можно только запустить чипы. Напротив кнопок с активизированными д о людьми горят зеленые огоньки. Красный цвет означает, что чип в рабочем состоянии, но не активизирован. Ну, а если огонёк гаснет... Я поняла. Что будем делать дальше? Надо найти профессора Дрозда. И мне придётся остаться в Санрайз? Зашибись! А если сатана придёт в себя? Нет, Чоп, ты пойдёшь со мной. Женя останется здесь в Санрайз. Будьте осторожны. Будем. Вызывали, товарищ генерал Вызывал, Аркадий Николаевич Что там с Дроздом? Сердечный приступ, товарищ генерал Отправили в больницу У него есть сердце? Кто бы мог подумать Вот что, Аркаша Когда будешь ловить этих чудиков Придумай более гуманный способ обезвредить их Ведь мы же не звери, в конце концов Нельзя пихать их в этот э, саркофаг. Ох, я полностью поддерживаю вашу точку зрения, т о и я сам до сих пор слышу крик той девчонки. Она была похожа на мою внучку. Как думаешь, придут ученики по душу п р о ф е с с о р а? Думаю, да. Палата Дрозда охраняется моими людьми. Я его использую как наживку. Если они все же доберутся до этого торгаша, ты особо не препятствуй. Вряд ли найдется хоть один человек, кто расстроится, если дрозда не станет. Да и экономия какая, товарищ генерал. Мертвому-то деньги не нужны. Ясно м ы с л и ш Аркаша. Ну да ладно, иди. Держи меня в курсе. Как ты себя чувствуешь? А? Мне приснился странный сон. А где Герда? Я не знаю. Гуляют, наверное. а это... Это пустота внутри. Будто... Будто ее больше нет. Мы ведь хотели искать Герду. Вы меня вырубили? Для твоей же пользы. Макс и Чоп ушли на поиски. Я не смогу без нее жить! Я не смогу! Я понимаю. Не думай о плохом, Санрайс. Да ни черта ты не понимаешь! Я в нее влюбилась, ее в школе. Сначала, как и все, вздыхала из-за Макса. А потом вдруг в какой-то момент поняла, что она с о в е р ш е н с т в у е Я готова ради нее на все, даже свою жизнь отдать. Я понимаю тебя. Этот жертвенный вздох предназначен Максу. Ты считаешь, Макс не достоин того, чтобы за него кто-то мог отдать свою жизнь? Наверное, достоин. Он красивый, не глупый и еще такой принципиальный и правильный. а ш укачивает. Разве это недостаток? Это скучно. Как же невыносимо ожидание. Мне бы таблеточек, чтобы закрыть глаза и ни о чем не думать, а потом открыть глаза. пару кругленьких таблеточек. Герда не любила, когда ты была под кайфом? Не любила. А почему ты о ней говоришь в прошедшем времени, а? Кнопка на пульте. Точно. Кнопка погасла. Я все-таки права. Слушай мой голос, Санрайз. Слушай мой голос. Три. Ты спокойна. Максим, почему ты в белом халате? Это чтобы как следует полечить вас, профессор д р о с т Где Гердан? Я не знаю. Я просто гулял, мне стало плохо на улице, кто-то вызвал скорую. Ну да, поэтому вас охраняют как крупную шишку? Что? Меня охраняют? Кому это нужно? Ну, может, тому, кто якобы вас похитил? Ты мне не веришь? Это твое право, Максим. Олег, Чоп, ты не мог бы подать немощному старику стакан воды? Так, прекратите свое цирковое представление. Я жду от вас правды, профессор д р о с т Ты ведь к о н и р у е ш ь людей, Максим. Неужели ты не видишь, что мое сердце разбито? Где Герда? Ее идентификатор на пульте погас. Что? Погас? Может, там лампочка перегорела? Это всего лишь пульт. И еще он побывал в воде, не забывай. Это значит, что ее чип выведен из строя. Чип отключается только при сильном повреждении, которое несовместимо с жизнью носителя. Что за фантазик? Кто тебе рассказал эти бредни? Профессор Севастьянов. Севастьянов? Он жив? Да. Я говорил с ним вчера. Еще я выяснил, что он мой отец. Твой отец? Как как забавно. Я подозревал, он так над тобой тряси, выделял тебя из других ребят. Теперь все понятно. Абсолютно все понятно. Макс, блин, опять секреты. Ну ты же обещал. Чоп, я просто не успел вам рассказать. Ты вспомни, как начался наш день. Помогите! Помогите сюда, скорее! Убиваю! Да. ч о держи дверь, чтобы сюда никто не вошел. ч е т е ли вы этого или нет, профессор д р о с т Я заберу ваши воспоминания. Она м е н я Слышат. Саркофаг л ы ш и т с герметичен Она такая красивая Улыбается Как ангел Вы убили ее Немедленно откройте дверь Иначе нам придется ее выбить Макс Что будем делать Макс? Защищаться Чоп Если что Постарайся никого не убить Отходи от двери Поднимите руки так, чтобы я их видел. Мы сотрудники Федеральной службы безопасности. Не делайте резких движений. Макс, слушай, братан, ну ты наконец скажешь, что произошло. Я впервые видел, что ты рыдаешь, как девчонка. Я увидел то, что он сделал с Гердой. Ее разнесло на мелкие куски. В смысле? В прямом! Она была внутри какой-то прозрачной штуки, она кричала, Чоп, она так кричала! Нет, я не могу об этом рассказать, Санрайз. Ну, давай не будем говорить, Санрайз. Может, что-нибудь придумаем? Ну, если мы соврем, это рано или поздно откроется, она нам этого не простит. н ну, о может, тогда ее под гипнозом пока подержать? Под гипнозом она спокойная. Ну и сколько мы ее продержим? Что, пока не состарится, Чоп? Это тупик. Я на самом деле не знаю, что делать. А если нам всем уехать? Куда? Ну, куда-нибудь. Ну, где нас не будет никто искать. Ну да, после нашего визита в больничку к Дрозду наши рожи будут висеть по всем полицейским участкам страны. Нас будут искать. Да откуда они возьмут наши рожи? Откуда? С камер наблюдения. Я могу забрать память у человека. Но вот над камерами я не властен. Ну и что ты предлагаешь? Сдаться? Как я уже говорил, я... Я не знаю, что делать, Чоп. А, ладно. Похолодало. Слушай, пошли домой, а? Я хочу еще посидеть. Боюсь, что завтрашнего дня мы не сможем себе позволить такой роскоши, как обычной посиделки на лавке в парке. Ах, ладно, давай посидим. Блин, жрать охота. Ай, заткнись, Чоп. Профессор д р о с т в коме. Врач сказал, это вполне естественно. Нет никаких признаков внешнего воздействия. Нет, ты мне объясни. Объясни, как получилось, что два молодых парня беспрепятственно миновали все посты и вошли в палату человека, который был под нашей опекой. Ну, я думаю, что они воспользовались своими сверхспособностями. И... А вот у меня другое мнение. Я посмотрел запись с видеокамер, на которой два человека в белых халатах свободно передвигались по коридорам больницы. Ну... Но мы не думали, что они так все упростят. А о чем вы, интересно, думали? Что они как ниндзя, что ли, выскочат? Ну да, да, зашли они легко. А вот вышли-то. Странно. Подожди, что ты имеешь в виду? Мы выломали дверь, они оба стояли у окна. А потом такое ощущение, что погас свет на мгновение, и они исчезли. Так, ладно. Что там по записям с в и д е о к а м е р о Лица их крупным планом есть? Да, сейчас будет распечатка. Жду от тебя новостей, как голодные пирога из печи. Что там у тебя, в и ш н е Вот портрет одного из них, Аркадий Николаевич. А лицо второго распечатываем. Ага. Ты же генерал. Очень хорошо. Теперь мы с вами знаем, как выглядит лидер группировки койотов. А что там наш пернатый друг? д Он отдыхает, товарищ генерал. Кома. Похоже, коммерческий вопрос закрыт. Так, жду тебя утром у тебя в кабинете с подробным отчетом. Слушаюсь, товарищ генерал. Все, отбой. Фабула Нова. Истории в звуке.